Место действия. Дом мамы Юнми. Праздничный стол, уставленный чашками и чашечками. Во главе стола сидит дядя. Семья в полном составе встречает дорогого гостя. Сижу, напрягаюсь, испытывая неспешно усиливающееся внешнее воздействие семьи. По второму разу пересказал дядя занимательные истории, случившиеся со мной на Чеджу. Хоть они уже и рассказаны, мама и он еще раз с удовольствием их послушали. Всей семьей посмеялись над забавными белыми вегугинами. Потом дядя заметил, что я почти не ем, и озаботился, не болею ли я. И черт меня дернул сказать, что у меня диета. В отеле на Чеджу в ресторане можно было брать европейский выбор, чем я с удовольствием воспользовался. Все, кому это совершенно не нужно, конечно, это сразу заметили. Но я отбоярился, сказав, что просто ставлю на себе эксперимент. Ведь переводчику придется есть ту пищу, которую принято есть в стране пребывания. Вряд ли кто-то там будет специально готовить для него блюда его национальной кухни. Вот я и хочу попробовать. Смогу ли я питаться не так, как привык. Хотя бы неделю. Прокатила. Головами покачали. Но прокатило. Даже посочувствовали. А приехав домой, сказал, баста, карапузики, кончили станции. Буду питаться теперь по рекомендациям врача. «Ну, не прям так, конечно, сказал, но в этом смысле». Мама тоже головой покачала, но возражать не стала. Врачей тут зела крепко уважают. Для дяди приготовили все по традиционным рецептам, а мне мама сделала немножко, отложила. Ну, я так сам Чанниму и объяснил, что теперь питаюсь правильно, по науке, как она рекомендует. После этого народ вспомнил, для чего это мне, и тема разговора перепрыгнула на айдольство, учебу и мою дальнейшую жизнь. Сначала я вело отдакивался, который раз выслушивая уже жеванную жвачку умных советов. Потом Онни спохватилась, что забыла, быстренько сбегала и принесла все мои сертификаты за иностранные языки, включая последние по-французскому. После этого напор резко усилился. Дядя, словно меня тут нет, Взялся решать с мамой, куда я буду поступать и какой университет престижней из тех, которые недорогие. Мама, видно в традициях корейского общества, старшему мужчине не перечила, немало кивала, хотя не так давно в приказном порядке требовала от дочери, чтобы та занималась музыкой. А вот сынок полностью взялась играть на стороне дяди, давая советы и рассказывая об университетах. Меня эти все разговоры начали потихоньку бесить. Как-то устал я за эту неделю, в городе стало жарко, еще не лето, а уже прилично так придавливает. Что же будет летом? Прихожу с работы и как-то сил себе не нахожу на дополнительные занятия по своей тематике. Приходится напрягаться, разгонять вялость с сенливостью. Может это от того, что тело юными растет? Организм все силы вкладывает туда? Вполне возможно, но время-то тоже тикает, кто его остановит? А я вместо того, чтобы заниматься сейчас музыкой или зарабатывать деньги на фрилансе, на который, кстати, прислали два свежих текста, сижу и слушаю всякую фигню. Дабы успокоиться, взялся чесать шею мульча. Кошатина благополучно пережила мое отсутствие. Сунок они друг друга не убили. Дом остался цел, но теперь она ходит за мной, как нитка за иголкой. Он, не кажется, даже малость взревновала. Она, значит, ее кормила, обиходила. А как только появилась я, кормилицу бросили, как будто ее и не было. Сижу, глажу котенка, наблюдаю за течением разговора. Пытаюсь смотреть на него со стороны, как на неизбежное зло. Но не получается. Бесит. Сунок рассказывает, что мне предложили учебу и работу в Сигру. Дядя в восторге. Может, он радуется, что Юнми слезет с его шеи? Нехорошо, конечно, так говорить, но все мы люди, все мы человеки, а дядя не железный, две семьи тащи. Ох, как же хочется послать этот разговор куда подальше и пойти полежать. Я отказалась, громко говорю я, невежливо влезая в разговор старших, отказалась и от работы, и от учебы. Пауза. Дядя озадаченно смотрит на меня, потом на маму. Так и вает, подтверждая. Ну, может быть, можно переиграть? начинает искать пути сам Чан Ним. Извиниться, сказать, что это была ошибкой. Смотри, какие у тебя результаты. Думаю, тебе легко пойдут навстречу. Я подумаю, может, можно будет кого попросить об этом в сигру. Я отказалась, жестко повторяю я. Отказалась в третий раз. на Начеджу еще раз повторила свое предложение. Я сказала нет. Тишина. Офигевший дядя и родные, которым я об этом не говорил. «Ну, маме и Сунок полегче, они уже тренированные, а дядя считает, что первый раз участвует. Или второй?» «Вроде мы общались уже по этому вопросу». «Но почему?» – не понимает он. «Малооплачиваемая и скучная работа». Лаконично поясняю я. «Малооплачиваемая? У переводчика? Почему она малооплачиваемая?» «На дом на Чеджу я накоплю только к пенсии, а я хочу сейчас». Дядя виснет. Сунок сердится. Мама, судя по выражению ее лица, где-то в Астрале, или рядом с ним, созерцает оттуда. «Дом должен купить муж», – наставительно говорит отглючивший дядя. «Это его забота». «Никаких мужей», – отрезаю я. «Любой сунувшийся будет сразу мной отправлен на обратную сторону Луны». «Ты не выйдешь замуж?» – поражается сам Чанним и переводит ошарашенный взгляд на маму. «Типа, ты слышала?» И застрала в ответ ни гу, -гу только глаза смотрят. «Я выйду замуж за сцену», – приоткрываю я свои планы сам Чанниму. «И никак иначе. Поэтому никаких женихов». В этот момент звенит дверной звонок. С удовольствием скакиваю на ноги, сбегая от разговора, и несусь открывать. Мульча прыжками и за дровхвост мчится за мной. Открываю. За дверьми курьер с коробкой в руках. Посылка. «Мне?» «Пф, неожиданно». «От кого?» «Вроде не от кого». «Непонятно». «Ладно». Буду разбираться дома. Расписываюсь и отпускаю курьера. Место действия. Дом мамы Юнми. Гостиная. За праздничным столом тягостное молчание. Трое взрослых людей смотрят в разные стороны. Но только не друг на друга. В гостиную входит Юнми. Одной рукой она прижимает к себе средних размеров картонную коробку. Другой рукой держит перед собой бумажку, которую изучает нахмурый лоб. «Что это, дочка?» спрашивает мама. «Не знаю», – отвечает А, садясь на пол и ставя коробку рядом с собой. «Какую-то посылку прислали?» «От кого посылка?» – спрашивает мама. «Непонятно, что-то понаписано, но вроде мне». «Дай», – говорит сынок и выдергивает из рук сестры листок. «Да, Пак Юнми, наш адрес». «Все правильно?» – сообщает всем сынок результаты его прочтения. «Отправитель. Улица Гангман, бутик Лотта Вирджини». «Ты что-то купила в бутике?» он Они на Юнми. «На Гангмане? Это же очень дорого!» «Да ничего я не покупала!» Возмущенно отвечает та. «Это какая-то ошибка!» Сунок подтягивает к себе по полу посылку и резким движением сдирает заклеивающую ее полоску скотча. Раз! И на свет появляется обувная коробка. Сняв крышку, Сунок внимательно осматривает ее содержимое. «Босоножки!» – сообщает она всем. «Красивые!» Закрыв коробку с обувью и отставив ее в сторону, Она опять лезет в посылку и достает на этот раз небольшую узкую коробочку голубого цвета. Открывает. Сережки, колечко, браслет и цепочка с кулоном. Несколько мгновений спустя, говорит она, и, закрыв коробочку, кладет ее на обувную коробку. Затем из посылки извлекается мягкий пластиковый пакет кремового цвета с надписью черными буквами. лотта Вирджиния». В пакете оказывается летнее легкое платье светло-голубого оттенка. Расстелив по полу, Сунок деловито его осматривает. Затем складывает и, убрав назад в пакет, снова лезет в посылку. Самыми последними на свет появляются два конверта. В первом оказывается узкая полоска кассового чека. И того, пробежав глазами сверху вниз, зачитывает его окончание Сунок. 2 миллиона 275 тысяч вон. Бр! трясет она головой и достает из второго конверта листок записки. «Оденешь на проводы», – вслух читает она. «Что не подойдет, поменяешь. Действуй, звереныш!» Подпись «Ким Джу Вон. «Что это такое?» Зажав пальцами в отставленной руке записку, озадаченно спрашивает сынок у сестры. Та в ответ молчит, сжав тянутые в рот губы. «Что? Опять?» Неверяще глядя на Юну, вопрошает сунок, на которой дошло. «Опять? Ты опять?» «Тихо!» Шикает на нее мама, уже знающая, что может последовать дальше, и испытывающая страшную неловкость от присутствующего за столом брата-мужа. «Тихо, сунок! Сейчас юночка нам все объяснит!» «Юночка! Что это за одежда? Что это значит?» Три пары глаз требовательно смотрят на девушку. Девушка в ответ зло прищуривается. «Я тоже хочу знать, что это значит!» Зловещим голосом произносит она и добавляет. «И сейчас я это сделаю!» Она достает телефон и решительно отчелкивает его крышку. Место действия. Дом мамы Юнми. Гостиная. Мама, дядя и сынок наблюдают за разговором Юнми по телефону. Разговор протекает весьма живенько. «Зачем а... ты это сделал?» «О чем?» «О вещах из бутика». «Я тебе что, сказала?» «Никаких платьев!» «Зачем так нужно было делать?» «Ну, не ты же в лохмотьях будешь, а я...» Ага, как ты будешь выглядеть, ты подумал. А то, что ты сейчас меня перед семьей подставил, это как? Соврешь что-нибудь, да? Это ты сказал. Слушай теперь, что я скажу. Одевай на себя свои присланные обноски и сам себя провожай. Там соврешь что-нибудь, понял? Кусотаре. Сноска. Кусотаре. С японского. Идиот. Буквально голова из... Конец сноски. Грубо? Да плевать я хотела, кто ты такой. «Как хочу, так и разговариваю, понял?» «Удзатте» — сноска. «Удзатте» — с японского пошел в задницу. Конец сноски. «Мичинном» — уже разорвав связь, в громко хлопнув крышкой телефона, восклицает Юнми. Сноска. «Мичинном» — с корейского. «Сумасшедший ублюдок-кретин». Конец сноски. Действующие лица. Джувон и его друг Чон Хан. Джувон держит в правой руке телефон. Отставив его перед собою, он ошарашенно смотрит на экран. "Что такое, Хён?" спрашивает Чонхан. "У тебя странное выражение лица. Что-то случилось?" Ушам своим не верю», – отвечает Джон, переводя взгляд с телефона на друга. "Меня только что послали." "Кто?" изумляется Чонхан. "Кто рискнул сделать такое, Хён?" "Девчонка?" понимающе кивает Чонхан. "Эти могут У них это просто. На что она разозлилась? Увидела тебя с другой? Да нет. Все так же пребывая в ошарашенном состоянии, отвечает он, вновь рассматривая свой телефон. Перед тем, как расстаться, я решил ей сделать подарок. Купил в дорогом бутике вещи, послал ей. А она меня обматерила. Хм, да, странная девушка. Может, она рассчитывала на большее, чем прощальный подарок? Или, может, ты послал ей что-то не то? Что-нибудь с намеком, вроде нижнего белья или чулок? Пс, да нет. Она еще маленькая для этого. Бренд, конечно, не самый дорогой, но вещи хорошие. Сам выбрал. Любая была бы рада. Маленькая? Это случаем не Юнми? А что? Ты решил ей сделать подарок? Правда, Хён? А что тут такого? Она забавная. Часто смешила меня. Вот только характер у нее. Сестру. Черт! Я ведь забыл, что ее Нуна ненормальная. Если она увидела мой подарок, тогда понятно, почему Юнми так верещала. Ее Нуна ненормальная? В ее семье, похоже, все не в себе. Представляешь, ее мама отказалась от предложения Нуны оплатить учебу Юнми за рубежом, и от места для нее всей групп. Да, ты мне уже говорил. Действительно странная семья. Как эта мелкая девчонка посмела так разговаривать со мной? И почему она ругается на японском? Разве она японка? Что у нее в голове? А, так ведь она... Ну да. Что, Хюн? Да так, вспомнил одну вещь. Ладно, я с ней разберусь. Разберешься? Разберусь, забудь, это мои проблемы. Время действия. В то же время. Место действия. Дом мамы Юнми. Гостиная. Юнми. Шипя себе под нос что-то непонятное иностранное, зло запихивает вынутое из посылки обратно. Мама, дядя и сынок, онемев, наблюдают за происходящим. Затолкав все назад и, небрежно бросив сверху два конверта, Юнми поднимается на ноги, подхватывает посылку на руки, делает два шага к дверям гостиной и, с усилием размахнувшись, швыряет в них коробку. Та пролетает весь коридор и глухо бухает, приземлевшись в районе входной двери. Я гулять! Не поворачивая головы, сообщает Юнми и уходит следом за улетевшей коробкой. Громко хлопает выходная дверь. Тишина. «А кто это, этот Джуон?» Наконец нарушает ее вопросом дядя. «Это ее бывший начальник». Опустив голову и смотря в стол, тихо сообщает сынок. «Ким Джуон. Сын Ким Дон Вука. Его семья владеет Си Групп Корпорейшн. Джуон – младший наследник». Дядины брови пытаются встретиться с волосами, но терпят неудачу. Дядя берет себя в руки и орет. «И она так с ним разговаривает!» Дядя поворачивается к маме. «Невестка, что происходит в твоем доме? Что творит твоя младшая дочь, а?» Время действия. Значительно позже. Примерно четыре часа спустя. Место действия. Дом мамы Юнми. Гостиная. Мама. Сунок и Юнми. Дядя давно ушел, так и не дождавшись возвращения своей младшей племянницы. Перенервничавшая мама, сначала из-за юны, затем из-за разговора с дядей, а потом уже из-за того, что ушедшая дочь не берет трубку, устала пьет зеленый чай, слушая, что сунок говорит своей Тонсен. Та сидит в восточной позе, подвернув под себя ноги и положив руки на колени. Наклонив голову и не поднимая взгляда, она слушает, что ей говорит сестра. «Не смей никуда ходить!» С убедительными интонациями в голосе требует Сунок. Это очень известная семья. На проводах обязательно будут репортеры. На таких открытых мероприятиях они обязательно будут снимать, а потом покажут по телевизору. Есть специальный канал, который сообщает о жизни богатых семей. Ты понимаешь, что это значит? Юнми в ответ молчит, не поднимая голову. Это значит, что тебя покажут тоже, не дождавшись ответа от сестры, продолжает свой монолог Сунок. Покажут рядом с наследником Си-групп, Люди будут удивлены, увидев такое. Они спросят, почему эта девушка занимает это место? Откуда у нее такое право? Кто она такая? Выяснят, что ты простая девушка из простой семьи, еще школьница. Узнав об этом, люди удивятся еще больше. Они начнут думать, как такое может быть? Представь, сколько будет эти тебе сплетен. Тогда тебе будет лучше из дома просто не выходить. Пауза. Сунок дает Юнми время осмыслить услышанное. Мама вздыхает. «Если все подумают, что между вами что-то есть, раз ты пришла его проводить, то значит он твой парень. А раз он твой парень, то значит в он будет приезжать к тебе. А после армии он должен будет на тебе жениться. Думаешь, такое правда случится, а?» Юн -ми продолжает молчать, не меняя позы. «Никогда не случится», – жестко произносит сынок. «Я тебе уже говорила, богатые женятся только на богатых». Запомни это хорошенько Юнми, чтобы не наделать глупостей. У таких как Джувон, полным-полно девушек и богатых невест. Потом, когда он придет из армии и женится на одной из них, ты будешь выглядеть жалко, потому что люди подумают, что он тебя бросил. Вся Корея об этом будет знать. Где ты тогда найдешь для себя мужчину? Кто захочет взять такую девушку в жены? Если такой найдется, то, наверное, это будет очень непривередливый мужчина. Что у тебя будет потом за жизнь? Чуть заметный поворот головы Юнми показывает, что последний спич сестры чем-то ее заинтересовал. Не смей никуда ходить, еще раз приказывает ей сынок. Ты меня поняла? Юнми молчит. Дочка, ну скажи уже что-нибудь, просит мама. Как пришла, ни слова ведь не сказала. Мне нужно к врачу. Не меняя положение головы и тела, а просто подняв взгляд и глядя на маму из-под бровей, неожиданно произносит Юна. «К врачу?» – с тревогой переспрашивает. А, «Зачем к врачу?» «Со мной что-то не так. Что-то с нервами. Пусть успокоительных выпишет». Мама и сынок переглядываются. «Я пойду спать», – внезапно говорит Юнми, стремительно поднимаясь на ноги. «Я очень устала. Прошу прощения за сегодняшний вечер». Юнми чуть ли не бегом выбегает из комнаты.